Глава 17. Почему большинство добрых советов бесполезно? Если бы существовала пошаговая инструкция, как написать книгу «Пути к успеху», то среди требований наверняка оказалось бы такое – посвятить как минимум одну главу тому, как полезно делать ошибки. Успешные люди обожают романтизировать ошибки и те жизненные профессиональные уроки, которые из них нужно извлечь. Но эта книга не расскажет вам о том, как ошибаться чаще или о том, как превратить ошибки в учебный материал. Если уж на то пошло, эта книга целиком посвящена тому, как избежать ошибок. Почему польза от ошибок сильно преувеличена? Но погодите минуточку. Разве ошибки не обязательная составляющая в достижении успеха? Ведь большинство так говорит. Более того, чаще всего об этом приходится слышать во время церемонии вручения дипломов. Если вы посмотрите на ютьюбе несколько популярных видео любого года, где запечатлены поздравительные речи на церемониях окончания старшей школы или вуза, вы сможете быстро вычленить четыре самых распространенных совета, которые будут звучать в них снова и снова. Рискуйте, никогда не сдавайтесь, занимайтесь любимым делом, совершайте ошибки. Но разве не бывает таких моментов, когда каждый из этих напутствий окажется чрезвычайно дурным советом? К примеру, совет «рисковать». Риск может быть необходим и эффективен только тогда, когда это непредсказуемо глупая трата денег или времени. Умение вовремя сдаться – прекрасный жизненный навык, который мало кто умеет ценить, но который на самом деле необходим всем, кто хочет научиться принимать стратегические верные решения. Совет заниматься любимым делом – Звучит здорово, но вообще-то один из лучших способов убить в себе интерес к чему-либо — пытаться с первого дня зарабатывать этим своим увлечением себе на жизнь. И, наконец, мы подобрались к совету делать ошибки. Предыдущие три хотя бы содержали позитивный заряд. Они побуждали вас мечтать о чем-то большем. Но побуждать людей делать ошибки – нечто прямо противоположное. Кому вообще придет в голову желать себе провала? Ошибки ошибкам рознь. Безусловно, успешные люди рассказывают о пользе ошибок потому, что сами помнят лучше всего свои большие провалы, которые в итоге привели к чему-то хорошему. Но никто не упоминает в своих речах и книгах те, казалось бы, ничтожные микроскопические ошибки, которые портят нам настроение на весь день или на неделю. Те дурацкие промахи, после которых мы чешем затылок и удивляемся. Как же мы умудрились так сглупить? Помню, когда меня впервые позвали выступить с лекцией в Бразилии, я страшно обрадовался. Я давно мечтал попасть в эту страну, и мне, наконец, выпал такой шанс. В день отлета я приехал в аэропорт и только там осознал, что не сделал визу и даже не подумал о том, что она вообще, может быть, мне нужна. Самолет меня не пустили, на свое мероприятие я не попал и выглядел полным идиотом. И что еще хуже, я разочаровал своих клиентов и был вынужден вернуть деньги за выступление. Это была наиглупейшая ошибка. Как вы можете догадаться, этот опыт приучил меня по много раз перепроверять визовые требования страны перед поездкой в каждый новый город. Но лучше бы я усвоил этот урок каким-то другим образом. Мне было бы гораздо приятнее всегда учиться так, как я осваивал управление веб-проектами, когда получил свою первую серьезную работу в Австралии. Какой жизненный урок можно вынести из управления проектами? Став менеджером проектов и работая с командой дизайнеров и программистов над созданием сложных веб-сайтов, я быстро усвоил, что в нашем деле есть две самые важные вещи – дедлайны и зависимости. Все, как правило, делают упор на дедлайнах, но в реальности сроки выполнения работ определяются Именно зависимостями. Каждая задача внутри проекта обычно связана с другой задачей, которая должна быть выполнена ранее. Невозможно, к примеру, делать главную страницу до тех пор, пока не будет готов и одобрен дизайн. И если дизайн не успевают сделать в срок, то и главная страница будет закончена позже. Это и есть зависимость. А теперь представьте, что ваш проект включает 500 различных задач, распределенных между дюжиной разных людей, и каждая из них связана подобными зависимостями с другими. Ситуация стремительно усложняется. А если таких проектов у вас много, тогда я быстро выяснил, что ни один из наших менеджеров не выстраивал для каждого нового проекта новые временные рамки с нуля. Они научили меня брать вместо этого за основу таймлайн предыдущего проекта, а затем просто добавлять или убирать те или иные задачи, подстраивая его под нужды нынешнего. В жизни все происходит примерно так же. Мы также трудимся над созданием подобных трафаретов, набирая багаж из идей, советов и лайфхаков. И это вновь возвращает меня к той проблеме, которая хорошо знакома левшам, Но о которые остальные даже не задумываются. Последний урок от левшей В английском языке буквы пишутся слева направо. А потому если левша будет писать неудачной ручкой на неудачной бумаге, все строчки у него размажутся. Это очередная маленькая проблема, знакомая только левшам. Поэтому им приходилось изобретать всевозможные способы, Как предотвратить это до обидного распространенное явление? Некоторые научились писать под другим углом, чтобы изменить положение запястья относительно бумаги. Некоторые сдвигают лист в противоположном направлении, а один смекалистый предприниматель даже изобрел специальную перчатку для письма смаджгард. Но есть такие левши, которые не стали заморачиваться и просто пишут карандашом. И в первую очередь... Эта книга о том, как научиться рассуждать также. Послесловие. Почему я писал эту книгу 4 года? Когда я первый раз писал эту книгу, у меня на это ушло почти ровно 3 недели. Я выложил ее текст бесплатно в сеть, и ее скачали более 20 тысяч человек. Затем я решил, что было бы неплохо заработать на этом хоть чуточку денег поэтому я установил на электронную книгу цену 99 центов, и ее скачали еще 5000 человек. Дело было в 2013 году. И так я оставил ее висеть в сети еще на 4 года. Вернувшись к ней, я понял, как многое в ней нужно добавить. Книга оказалась мне неполной. Мне было досадно думать, что она не настолько хороша, насколько я ее себе представлял. Поэтому я посвятил целый год ее пересмотру, переписыванию, расширению и редактированию. В перерывах я написал и опубликовал другую книгу. Мой ежегодный выпуск «Неочевидно», но все время возвращался к этой рукописи. Такие сочинения нередко называют «трудом любви». Но, по правде сказать, труд по переписыванию этой книги был наполовину обусловлен любовью, а наполовину жесткой необходимостью. Мне самому это было очень нужно. Книга, аудиоверсию, которую вы слушаете, примерно на 30% больше оригинала и включает в себя много абсолютно новых фрагментов. Секреты были полностью реорганизованы и распределены по четырем разделам, а все подсказки были обновлены, переписаны и отредактированы. Я был несказанно рад, когда мне удалось написать и распространить в интернете эту книгу четыре года назад. И я еще больше радуюсь тому, что мне наконец представилась возможность переписать ее и сказать все то, чего мне самому не хватало в первом варианте. Вторая попытка может принести чудесные плоды. Надеюсь, что, прослушав эту книгу, вы согласитесь.